Подгонка фактов Один из героев романа Вольтера, Кандит, учитель метафизика, теологика, космолонегологии доктор Панглос, верил, что живет в лучшем из возможных миров. Доказано, говорил он, что все таково, каким должно быть. Так как все создано сообразно цели, то все необходимое создано для наилучшей цели. Вот заметьте, носы были созданы для очков, потому мы и носим очки ноги очевидно назначены для того чтобы их обувать вот мы их и обуваем камни были сотворены для того чтобы их тесать и строить из них замки и вот Монсеньор владеет прекраснейшим замком у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище свиньи были созданы чтобы их ели мы едим свинину круглый год следовательно те которые утверждают что все хорошо говорят глупость нужно говорить что все К лучшему. Исследования, которые я описал, сплошь говорят о том, что люди — неисправимые панглосианцы. Существует больше способов думать о переживаниях, чем самих переживаний. И люди необыкновенно изобретательны, когда им нужно найти лучший из всех возможных способов. И однако, если это правда, почему же мы все не бродим тогда с широко распахнутыми глазами и блаженными улыбками на лицах, вознося Господу благодарность за чудо геморроя и прелесть тещи. Потому что разум наш, может быть, и легковерен, но он не простачок. Мир такой, а мы хотим, чтобы он был этаким. И наше переживание мира, каким мы видим его, помним и воображаем, это смесь непреклонной реальности и комфортной иллюзии. Мы не отделяем одно от другого. Если бы мы были вынуждены переживать мир в точности таким, какой он есть, по утрам мы испытывали бы такую депрессию, что не могли бы подняться с постели. А если бы мы переживали мир в точности таким, каким мы хотим его видеть, мы пребывали бы в таком заблуждении, что не могли бы найти собственные тапочки. Мы смотрим на мир сквозь розовые очки, но нельзя сказать, что они непрозрачны или ясны. Они не могут быть непрозрачными, потому что нам нужно видеть мир достаточно хорошо, чтобы действовать в нем. Водить вертолеты, выращивать кукурузу, нянчить детей. Словом, делать все, что необходимо разумным млекопитающим вроде нас с вами для выживания и преуспевания. Но они не могут быть и ясными, потому что нам нужен розовый цвет, чтобы побуждать нас конструировать вертолеты. Я уверен, эта штука будет летать. Сажать кукурузу в этом году будет рекордный урожай, и терпеть детские шалости. Зато сколько радости! Мы не можем жить без реальности и не можем жить без иллюзии. Каждая отвечает своей цели, каждая накладывает ограничения на влияние другого, и наше переживание мира — это искусный компромисс между двумя вечными конкурентами. Вместо того, чтобы считать людей неисправимыми панглосианцами, Нам лучше счесть, что у них имеется психологическая иммунная система, которая защищает разум от ощущения несчастья, почти так же, как иммунная система защищает тело от болезней. Зигмунд и Анна Фрейд называли это системой защитных механизмов, и с тех пор почти каждый психолог высказывается о ней и дает ей другое название. Эта метафора очень хороша. Иммунная система, к примеру, должна поддерживать равновесие между двумя конкурирующими необходимостями, различать и уничтожать чужеродных захватчиков, таких как вирусы и бактерии, и различать и оберегать клетки самого тела. Если иммунная система малоактивна, она не сумеет защитить тело от микрохищников, и нас поразит инфекция. Но если она гиперактивна, то по ошибке защитит тело от него самого, и нас поразит аутоиммунная болезнь. Здоровая иммунная система уравновешивает обе необходимости и хорошо нас защищает, но не чересчур хорошо. Аналогичным образом, когда мы сталкиваемся с болью утраты, отказа, провала, неудачи, психологическая иммунная система должна защищать нас не чересчур хорошо. Нежелательный результат — я самосовершенствую все против меня. Но в то же время и не упускать возможности защитить достаточно хорошо нежелательный результат, я неудачник, и мне следует умереть. Здоровая психологическая иммунная система находит баланс, который позволяет нам не падать духом в тяжелой ситуации окончательно, но и не примиряться с ней настолько, чтобы не пытаться ее изменить. Эх, паршиво все получилось, и на душе кошки скребут, но я все-таки сделаю еще одну попытку. Нам необходимо быть защищенными, не беззащитными и не обороняющимися. И поэтому наш разум естественным образом ищет способ преподнести нам вещи в их наилучшем виде, настаивая в то же время на том, чтобы этот вид был достаточно близок к реальности. Именно по этой причине люди стремятся по возможности думать о себе позитивно, но видеть себя нереально позитивно они обычно не хотят. Например, студенты университета просят перевести их в другую комнату общежития, если соседи думают о них плохо но точно так же просят о переводе, если товарищи думают о них слишком хорошо. Никому не нравится чувствовать себя обманутым, даже когда обман в удовольствии. Чтобы сохранить равновесие между реальностью и иллюзией, мы стремимся к позитивному видению своих переживаний. Но принимать это видение мы позволяем себе только тогда, когда оно кажется заслуживающим доверия. Но что же заставляет его таковым казаться? Поиски фактов. Большинство из нас верят тому, что говорят учёные, поскольку мы знаем, они делают выводы, собирая и анализируя факты. Если кто-то спросит, почему вы верите, что курение — это плохо, а прогулки пешком — хорошо, Земля круглая, галактика плоская, клетки маленькие, а молекулы ещё меньше, вы укажете на факты. При этом вам, возможно, придётся объяснить, что не вы лично открыли эти факты, Но знайте, что однажды очень серьезные люди в белых лабораторных халатах исследовали мир через стетоскопы, телескопы и микроскопы. Записали то, что увидели, проанализировали то, что записали, а потом рассказали остальным, чему верить в области питания, космологии и биологии. Ученые заслуживают доверия, потому что делают выводы из наблюдений. И с тех самых пор, как эмпирики победили догматиков и стали королями древнегреческой медицины, Представители западной науки питают особое почтение к заключениям, базирующимся на вещах, которые можно увидеть. В таком случае неудивительно, что мы считаем своё видение заслуживающим доверия, когда оно основано на доступных наблюдению фактах, а не на страстях, желаниях и фантазиях. Нам, может, и хотелось бы верить, что нас все любят, мы будем жить вечно, а цены на акции компаний, занимающихся высокими технологиями, вот-вот вернутся к изначальным. Было бы очень удобно, если бы мы могли нажать на маленькую кнопочку в основании черепа и мгновенно поверить, во что захотим. Но вера работает совсем не так. В ходе эволюции мозг и глаза заключили договор, по которому мозг соглашается верить тому, что глаза видят, и не верить тому, что глаза отрицают. Поэтому, если мы собираемся во что-то поверить, это что-то должно быть поддержано фактами, или, по крайней мере, не противоречить им откровенно. Если видение принимается только тогда, когда оно заслуживает доверия, и если оно заслуживает доверия только тогда, когда поддержано фактами, как же нам удается достичь позитивного видения как себя, так и своих переживаний? Как мы умудряемся видеть себя талантливыми водителями, великими любовниками и выдающимися кулинарами, когда факты нашей жизни… Это парад помятых машин, разочарованных партнёров и подгорелых пирогов. Ответ прост. Мы подгоняем факты. Существует множество методик сбора, толкования и анализа фактов, и с их помощью можно прийти к различным выводам, почему учёные расходятся во мнениях относительно опасности глобального потепления и полезности низкоуглеводных диет. Хорошие учёные справляются с этим затруднением, выбирая методику, которую считают наиболее подходящей, и принимают выводы, полученные с её помощью, какими бы те ни оказались. А плохие учёные обходят это затруднение, выбирая методику, которая способна с наибольшей вероятностью привести к любимым выводам и обеспечить таким образом этим выводам поддержку фактами. Исследования, проводящиеся на протяжении десятилетий, говорят о том, что в области сбора и анализа фактов, касающихся нашей личности и наших переживаний, большинство из нас — заслуженные профессора самой плохой науки. Рассмотрим, к примеру, проблему выборки. Поскольку ученые не могут наблюдать за каждой бактерией и кометой, каждым голубем и человеком, они изучают взятые из этих популяций образцы. Основное правило хорошей науки и простого здравого смысла таково. Выборка, если с ее помощью вы собираетесь изучить всю популяцию, должна представлять все ее части. На самом деле нет смысла проводить опрос общественного мнения, если вы размышляете, вступить вам в республиканскую партию или стать членом анархической организации против всех организаций, включая и эту. И тем не менее, практически этим мы и занимаемся, когда ищем факты, способные привести нас к любимым выводам. Например, когда добровольцам во время исследования сообщили, что у них низкие показатели в тесте IQ, а затем дали прочесть статьи об этом тесте, те потратили больше времени на чтение статей, подвергавших сомнению тест, а не одобрявших его. Когда во время другого исследования добровольцы получили блистательную оценку от проверяющего, Они проявили гораздо больше интереса к информации о нем, в которой содержались похвалы его компетентности и уму, чем к той, где эти его качества брались под сомнение. Управляя предоставленной информацией, испытуемые косвенно управляли сделанными относительных личностей выводами. Вы наверняка поступали так же. Если, например, вы собирались когда-нибудь купить новый автомобиль, возможно, вы заметили, что остановив свой выбор на Honda вместо «Тойота», вы начали внимательно просматривать рекламу этой машины в еженедельниках, пропуская рекламу конкурента. Если бы это заметил ваш друг и спросил, почему вы так поступаете, вы, наверное, ответили бы, что попросту хотите узнать больше о той машине, которую выбрали, а не о ее аналогах. Но выбор слова «узнать» в данном случае кажется странным, поскольку оно подразумевает все-таки гармоничное приобретение знаний а то знание, которое вы приобретаете, читая исключительно рекламу Honda, по меньшей мере, одностороннее. В рекламе содержатся факты, свидетельствующие о преимуществах продукта, которые она описывает, а не о его недостатках. И поэтому ваш поиск нового знания заодно удачно гарантирует, что у вас не будет недостатка в фактах и только таких фактах, которые подтвердят мудрость вашего решения. Мы выбираем желанные факты не только в журналах, но и в памяти. Например, во время исследования одним добровольцам показывали данные, говорящие о том, что экстраверты имеют выше жалования и больше продвижений по службе, чем интроверты, а другим — противоположные данные. После этого их просили вспомнить какие-нибудь характерные поступки в прошлом, которые помогли бы определить, экстраверты они или интроверты. И добровольцы из первой группы обычно припоминали случаи, как смело подходили к незнакомым людям и заговаривали с ними а добровольцы из второй делились воспоминаниями, как встречали знакомых, но из робости не решались с ними поздороваться. Конечно, больше всего подтверждений мудрости наших решений, нашей разносторонней одаренности, нашего искрометного юмора и обаяния мы получаем не из воспоминаний или журнальной рекламы, а от других людей. Склонность предпочитать информацию, которая поддерживает наши любимые выводы, особенно сильна, когда дело касается выбора постоянного дружеского круга. Возможно, вы уже замечали, что никто, кроме Уилта Чемберлена, американского баскетболиста, не выбирает себе друзей и любимых по воле случая. Наоборот, мы тратим кучу времени и денег, выстраивая свою жизнь таким образом, чтобы даже сомнений не возникало в том, что мы окружены людьми, которые нас любят и которых любим мы. Поэтому неудивительно, что, когда мы обращаемся к своим знакомым за советом, они обычно поддерживают наши любимые выводы. То ли потому, что разделяют наше мнение, то ли потому, что не хотят нас обидеть. А если они и не понимают время от времени, что именно мы хотим услышать, на этот случай у нас имеется несколько хитроумных способов им помочь. Исследования, к примеру, показывают, что люди имеют склонность задавать вопросы, в которые заложена возможность манипулировать ответами. Вопрос, Я лучше всех любовников, которые у тебя были. Довольно опасен, поскольку на него имеется только один ответ, который сделает нас воистину счастливыми. Зато вопрос, что тебе больше всего нравится во мне, как в любовнике, весьма удачен, потому что на него имеется только один ответ, который сделает нас воистину несчастными. Или два, если взять в расчет такое и то же, что и в Уилти Чемберлине. Люди интуитивно задают вопросы, на которые наиболее вероятен тот ответ, который они хотят услышать. И, слыша его, они склонны верить в то, что навели другого человека на мысль сами, по каковой причине одной из самых популярных просьб по сей день является следующее. «Скажи, что ты меня любишь». Короче говоря, мы получаем поддержку своих выводов, выслушивая слова, которые вкладываем в уста людей, выбранных нами за их готовность говорить то, что мы хотим услышать. Хуже того, большинство из нас умеет заставить других людей поддержать наши любимые выводы, даже не вступая с ними в разговор. Судите сами. Чтобы быть выдающимся водителем, любовником или кулинаром, нам вовсе не нужно уметь парковаться с завязанными глазами, ввергать в обморок 10 тысяч девушек одним хмурым взглядом или готовить такой восхитительный паштет из гусиной печенки, что все население Франции готово будет отказаться от своей национальной кухни и присягнуть в верности нашему столу. Нам всего лишь нужно уметь парковаться, целоваться и готовить лучше, чем большинство других людей. Как же мы узнаем, насколько хорошо делают это другие? Мы, конечно, смотрим по сторонам. Но чтобы быть уверенными, что видим то, что хотим видеть, мы смотрим по сторонам выборочно. Например, во время исследования добровольцы отвечали на вопросы теста, который якобы оценивал их социальную чувствительность, после чего им говорили, что они не справились с большинством вопросов. И когда этим добровольцам разрешали потом посмотреть результаты тестирования других людей, они интересовались исключительно результатами тех, кто справился с тестом еще хуже. Получить оценку 3 не так уж и плохо, если сравниваешь себя с теми, кто получил 2. Эта склонность искать информацию о тех, кто справился с делом намного хуже нас, особенно заметна, когда речь идет о чем-то серьезном. Люди, страдающие опасными для жизни заболеваниями, такими как рак, скорее других будут сравнивать себя с теми, кто находится в худшем состоянии, что объясняет, почему 96% раковых больных во время исследования заявляют, что пребывают в лучшем состоянии здоровья, чем средний раковый больной. Если мы не можем найти людей, которые справляются с чем-то гораздо хуже нас, мы можем попросту создать их. Во время одного исследования добровольцы проходили тестирование, после чего им предоставляли возможность дать своим друзьям, проходившим такое же тестирование, несколько подсказок, которые помогли бы им или же, наоборот, помешали бы. Когда тестирование объявлялось игровым, добровольцы друзьям помогали. Но когда его называли важным показателем интеллектуальных способностей, они активно мешали своим приятелям. Из чего следует, что если нашим друзьям не хватает так-то прийти последними, чтобы дать нам насладиться радостью победы, мы вполне по-дружески подставим им ножку. И после того, как мы удачно помогли им проиграть, они становятся идеальны для сравнения с нами. Последний пункт соглашения между мозгом и глазами таков: мозг соглашается верить тому, что видит глаза, но взамен глаза соглашаются видеть то, чего хочет мозг. Отрицание фактов. Независимо от выбора информации или информаторов, способность подгонять факты помогает нам создать видение, которое и позитивно, и заслуживает доверия. Если вы когда-нибудь обсуждали футбольный матч, политические дебаты или телевизионные новости с человеком категорически с вами не согласным, вы знаете, что даже когда люди сталкиваются с фактами, которые не подтверждают их любимые выводы, они умеют эти факты игнорировать забывать о них или же видеть иначе, чем остальные. Когда студенты двух разных университетов смотрят один и тот же футбольный матч, болельщики обеих сторон утверждают, что факты ясно свидетельствуют за неспортивные действия ответственна команда другого университета. Когда демократы и республиканцы смотрят по телевизору одни и те же политические дебаты, обе стороны утверждают, что факты ясно свидетельствуют победителям вышел их кандидат. Когда сочувствующие арабам и сочувствующие израильтянам зрители смотрят одни и те же новости о положении дел на Ближнем Востоке, обе стороны утверждают, что факты ясно свидетельствуют, пресса настроена против их стороны. Увы, единственное, о чём ясно свидетельствуют эти факты, люди склонны видеть то, что хотят видеть. Тем не менее, жестокие факты порой бывают настолько очевидны, что не считаться с ними невозможно. Когда у защитника нашей команды находит кастет, а нашего кандидата вынуждают публично признаться в растрате, на такое сквозь пальцы не посмотришь и легко об этом не забудешь. Как же мы умудряемся по-прежнему придерживаться любимого убеждения, если факты с ним никак не согласуются? Хотя слово «факт» как будто имеет значение неопровержимой точности, на самом деле факты это всего лишь предположение соответствующее определенному стандарту доказательства. если стандарт этот слишком строг, тогда ничто и никогда невозможно будет доказать, включая факт нашего собственного существования. а в противном случае все станет доказуемым и равно истинным поскольку нас не удовлетворяют ни нигилизм ни постмодернизм мы склонны устанавливать критерии доказательства примерно посередине. Где ему на самом деле следует находиться, точно никто не знает. Но мы знаем, где бы мы его ни установили, мы должны держать его в одном и том же месте, когда оцениваем и желанные, и нежеланные факты. Было бы несправедливостью со стороны учителей давать студентам, которые им нравятся, задание легче, чем тем, кто не нравится. Со стороны федеральных регулировщиков требовать, чтобы иностранные продукты проходили проверку сохранности строже, чем отечественные и со стороны судей настаивать, чтобы защитник находил более убедительные аргументы, чем обвинитель. И однако, именно так мы и обращаемся с фактами, не подтверждающими желанные для нас выводы. В одном исследовании добровольцев попросили оценить две научные работы по изучению эффективности смертной казни как сдерживающего преступность фактора. В первом исследовании фигурировали разные штаты сравнивался уровень преступности в Штатах, где была смертная казнь, с аналогичным уровнем в Штатах, где ее не было. Второе исследование оценивало уровень преступности в отдельном штате до и после введения или отмены смертной казни. Для половины добровольцев в первом исследовании был сделан вывод, что смертная казнь эффективна, а во втором, что неэффективна. Другой половине добровольцев предложили противоположные выводы. Результаты показали, что, вне зависимости от метода исследования, добровольцы выбирали те выводы, которые подтверждали их собственные политические взгляды. Если метод сравнения одного штата до и после введения или отмены смертной казни давал нежелательные выводы, волонтеры тут же решали, что сравнивать один штат в разные периоды бесполезно, поскольку с течением времени меняются такие факторы, как занятость населения и доходы. И значит, уровень преступности в одно десятилетие, 1980-е годы, не может сравниться с уровнем в следующее десятилетие, 1990-е годы. В случае, когда метод сравнения разных штатов давал неутешительный вывод, добровольцы моментально заключали, бесполезно сравнивать штаты друг с другом, поскольку такие факторы, как занятость населения и доходы, меняются от региона к региону. И значит, уровень преступности в одном штате, Алабама, не может сравниваться с уровнем в другом штате, Массачусетс. Неутешителен тот факт, что в последующих исследованиях как состоявшиеся ученые, так и те, кто еще не закончил обучение, демонстрировали ту же тенденцию, предпочитали метод, который приводил к предпочитаемым заключениям. Очевидно, что добровольцы установили методологические критерии выше для исследований, которые опровергали их излюбленные выводы. Такой подход позволяет нам достичь и поддерживать позитивный и достоверный взгляд на самих себя и свой опыт. Например, добровольцам в одном исследовании сказали, что они очень хорошо или очень плохо выполнили тест на социальную чувствительность. Затем испытуемым предложили оценить два научных доклада. Первый поддерживал достоверность теста, а второй его опровергал. Волонтеры, которые показали хорошие результаты в тесте, сочли, что поддерживающие тест исследования выполнено со всей научной строгостью. В отличие от того, что сомневалось в его достоверности. А те добровольцы, что выполнили тест плохо, оценивали оба доклада с точностью да наоборот. Когда факты бросают вызов нашему любимому выводу, мы рассматриваем их более тщательно и подвергаем более строгому анализу. Мы также требуем как можно больше таких фактов. Сколько информации понадобилось бы вам, к примеру, чтобы признать, что некий человек умён? Хватило бы диплома о высшем образовании? Или результатов теста на IQ? Или вы захотели бы вдобавок узнать, что думали о нём учителя и работодатели? Во время одного исследования добровольцев просили оценить ум какого-нибудь человека и они требовали изрядного количества данных, прежде чем заключить, что он действительно умён. Но вот что интересно. Испытуемые требовали гораздо больше данных в тех случаях, когда человек был занозой в чувствительном месте, чем когда речь шла о приятном и доброжелательном весельчике. Если мы хотим думать, что кто-то умён, нам хватит одного рекомендательного письма. Но если мы не хотим считать его таковым, мы потребуем целую пачку дипломов, тестов и свидетельских показаний. То же самое происходит, когда мы хотим или не хотим думать что-то о самих себе. Например, добровольцам во время исследования был предложен медицинский тест, результаты которого предположительно показали бы, есть ли у них дефицит ферментов опасного уровня, который может привести к заболеванию поджелудочной железы. Добровольцы помещали каплю слюны на полоску обычной бумаги, которую экспериментаторы ложно объявили тестовой. Некоторым из них, группе положительного результата, было сказано, что если в промежуток времени от 10 до 60 секунд полоска станет зелёной, значит, у них есть дефицит ферментов. Другим, группе отрицательного результата, было сказано, что если полоска станет зелёной в тот же промежуток времени, значит, у них нет дефицита ферментов. Полоска была обычной бумагой и поэтому никак не могла позеленеть. Но участники группы отрицательного результата ждали гораздо дольше, чем участники группы положительного, прежде чем решить, что тест окончен. Другими словами, испытуемые дали тестовой полоске больше времени, желая удостовериться, что здоровы, и намного меньше, не желая удостовериться, что больны. Очевидно, нас нетрудно убедить в том, что мы умны и здоровы, Но чтобы убедить нас в обратном, требуется множество фактов. Мы спрашиваем, позволяют ли нам факты принять желательные выводы, и вынуждают ли они нас принять нежелательные. Неудивительно, что нежелательным выводам приходится гораздо труднее, раз их подвергают столь суровой проверке. Эта тенденция может иметь разрушительные последствия. К примеру, в 2004 году разведывательный комитет Сената пришел к выводу, что ЦРУ обеспечила Белый дом неверной информацией относительно иракского оружия массового поражения, которое привело к вторжению США в Ирак. Согласно этому отчету, тенденция подгонять факты заставила аналитиков и руководителей разведывательного комитета интерпретировать неоднозначные данные как убедительно доказывающие существование этого оружия и игнорировать данные о том, что Ирак его не имеет. Далее. В июле 2004 года муниципальный совет итальянского города Монца предпринял необычный шаг – запретил круглые аквариумы. Запрет объяснялся тем, что рыбки, содержащиеся в круглых аквариумах, имеют искажённое видение реальности и страдают от этого. А потому их следует держать в прямоугольных о неправильном кормлении, шумных насосах и дурацких пластмассовых замках речи не велось. Нет, проблема заключалась в том, что круглые аквариумы искажают зрительное восприятие своих обитателей. Рыбки же имеют полное право видеть мир таким, каков он есть в действительности. Предлагать людям тоже насладиться этим правом добрые советники монцы не стали, потому, возможно, что знали, наше искаженное восприятие реальности Так легко не исправишь. Или понимали, что с ним мы страдаем меньше, чем страдали бы без него. Искажённое видение реальности становится возможным благодаря тому факту, что переживания неоднозначны. То есть могут возникать различные видения их заслуживающей доверия, и некоторые из этих видений более позитивны, чем другие. Чтобы видение действительно заслуживало доверия, мозг принимает то, что видит глаза. Чтобы видение действительно было позитивным, глаза ищут то, чего хочет мозг. Тайный сговор между ними и позволяет нам жить в точке пересечения непреклонной реальности и комфортной иллюзии. Но какое отношение имеет это к предсказанию эмоционального будущего? Как мы скоро узнаем, хоть мы и можем жить в точке пересечения реальности и иллюзии, но большинство из нас не знают собственного адреса.